крикнул Марвель, сам придумавший себе прозвище. «Королевский истребитель!» «Вы уже домой? А какого черта вы сделали с нашим пьемонтским дворянином? С ним не случилось ничего плохого? Было бы жаль, он вел себя отлично!» «По-моему, нет», — ответил Ла-Юрьер. «Надеюсь, он еще придет к нам». «Вы откуда?» «Из Лувра, где, надо сказать, нас встретили неласково». «Кто же?»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 А Марвель, Канас, ла -Юрьер и три швейцарца пошли по переулку Ферранри, а затем по Трус Ваш и уперлись в улицу Сен-Тавуа. «К какому дьяволу вы нас ведете?» — спросил Коконнас, которому уже надоела долгая и праздная ходьба. «Я вас веду на дело блестящее, да и полезное. После адмирала, Тиленье и гугенотских принцев я бы не мог вам предложить ничего лучшего». «Наше место на улице Дешом, и через минуту мы там будем». «Скажите, улица Дешом это недалеко от Тампля?» — спросил Каканас. «Да, что?» «Там живет некий Ламбер Меркандон, давнишний взаимодавец нашей семьи, и отец мой поручил мне вернуть ему сто ноблей, которые и лежат у меня в кармане». «Ну, вот вам прекрасный случай рассчитаться с ним», — заметил Марвель.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 Дьявольщина. Однако в этом квартале все спокойно. Сюда доносятся лишь звуки выстрелов. Можно подумать, что здесь уже деревня, все дрыхнут, черт подери. В самом деле, даже в доме Гиза, казалось, было так же тихо, как обычно. Все окна закрыты, и только сквозь желюзи центрального окна пробивался свет, который привлек внимание Аннаса, еще когда он выходил на эту улицу. Пройдя немного дальше дома Гиза, до скрещения улиц пти Шантье и Катерфис, Марвель остановился. «Вот здесь живет тот, кто нам нужен». «То есть, кто вам нужен», — заметил ла -Юрьер. «Раз вы пошли со мной, то значит нам». «Как же так? В этом доме все спят крепким сном». «Верно. Вот вы, ла -Юрьер, и используйте вашу наружность порядочного человека по ошибке, данную вам Богом, и постучитесь в этот дом. Отдайте аркибузу месье Коконнасу, он уже давно косится на нее. Если вас пустят в дом, скажите, что вам надо поговорить с его милостью месье де Муи. — понимаю, — сказал Коконнас. — У вас, как видно, тоже оказался взаимодавец в квартале Тампля. — Верно, — ответил Марвель. — Так вы, Ла Юрье, разыграйте из себя Гугенота и расскажите де Муи о том, что происходит. Он человек храбрый сойдет вниз. А когда он сойдет, тогда? Спросил Лаюрьер, тогда я попрошу его скрестить со мной шпагу. Клянусь душой, вот это честно, по сказал Каконнас. И я думаю, поступить точно так же с ламбером Меркандоном. А если он слишком стар для поединка, я вызову кого-нибудь из его сыновей или племянников.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 «Не надо было мне оставлять храбрых товарищей! Сейчас, мой друг! Подождите меня, я сейчас!» Муи, даже не затворив окна, откуда донеслись крики испуганной женщины и слова нежной мольбы, быстро надел калет, плащ и оружие. «Он сходит вниз! Он сходит!» — бормотал бледный от радости Морвель. «Гляди в оба!» — шепнул он швейцарцем. Потом он взял аркебузу из рук каннаса и подул на фитиль,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 Послышался лязг засова, который отодвигал Демуи. Швейцарцы вышли из своего прикрытия и заняли места у двери. Марвель и ла -Юрьер подошли на цыпочках, и только как она, сохранивший остатки дворянской чести, не сдвинулся со своего места. Но в это время молодая женщина, уже забытая убийцами, вышла на балкон, и, увидев швейцарцев, Лаюрьера и Марвеля громко вскрикнула. Демуи, приотворивший, было дверь остановился.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 Швейцарцы заняли позицию на другой стороне улицы. Ла-Юрьер изготовился стрелять, как только враг покажется в окне. Ему не пришлось ждать долго. Демои вышел на балкон, вооруженный пистолетами такой почтенной длины, что Ла-Юрьер, уже прицелившись в него, сразу сообразил, что гугенотские пули пролетят от балкона до улицы не дольше, чем его пули от улицы до балкона. «Конечно», — сказал он про себя.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 Марвель тоже не ответил. Швейцарцы притаились. Как он нас подождал с минуту, но видя, что никто не продолжает разговор, начатого Ла Юрьером с Демуи, вышел на середину улицы, снял шляпу и обратился к Демуи. Месье, мы явились не для убийства, как вы могли подумать, а для поединка. Я пришел вместе с одним из ваших врагов, который хотел сразиться с вами, чтобы благородным образом положить конец старинной распре. Эй, месье Марвель, чего вы прячетесь? Выходите на поле битвы, месье принимает вызов. Марвель! – вскрикнул Демуи. Марвель, убийца моего отца, Марвель королевский истребитель, ага, черт его возьми, я принимаю вызов. Марвель бросился за подкреплением в дом Гиза и начал стучать в дверь. Тогда дэмуи прицелился в Марвеля и прострелил ему шляпу. На звук выстрела, и на крик Марвеля выбежали телохранители, сопровождавшие герцогиню Неверскую. За ними трое или четверо дворян со своими пажами, и все подошли к дому возлюбленной Демуи. Новый выстрел из второго пистолета, направленный в эту толпу, убил солдата, стоявшего рядом с Марвелем. Разрядив пистолеты, Демуи оказался безоружным. Вернее, с оружием, но бесполезным, так как противники были недосягаемы для его шпаги, и он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 Вскрикнул аннас который весь трепетал от радости при виде этой заварухи, забыв о кредитории и только сейчас вспомнил про него благодаря Демуи. «Ну да, Меркандон, улица Дэшом, он самый! Хорошо, что он живет здесь, теперь у каждого будет свой противник!» Между тем, как люди из особняка Гиза вышибали двери в доме, где находился Демуи, Марвель с факелом в руке пытался поджечь и самый дом. Когда двери были разбиты, внутри дома завязался страшный бой против одного человека, который каждым ударом своей рапиры убивал врага. А в это время как она, пытался камнем, выломанным из мостовой, разбить двери в доме Меркандона. Но старик, не обращая внимания на эту одинокую попытку, полил из своего окна. Наконец пустынный темный квартал весь осветился как огнем и заворошился как муравейник.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 Глаза его широко раскрывались, ноздри раздувались, зубы сжимались, и он вновь отвоевывал потерянную территорию, все больше приближаясь к осажденному особняку. Демуи после яростной схватки на лестнице и в вестибюле покинул охваченный пожаром дом, выказав себя настоящим героем. Все время, пока шел бой, он кричал «Сюда, Марвель! Куда ж ты делся?» и награждал его крайне нелестными эпитетами.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 и рухнул ничком на землю. Де воспользовался обстановкой, свернул в переулок Паради и скрылся. Гугиноты дали такой отпор, что люди из особняка Гиза отступили, вошли в дом и заперли входные двери, боясь штурма и драки в самом доме. Как она, с опьянённой видом крови и шумом битвы, дошел до такого увлечения, когда храбрость, в особенности у южан, становится безумной.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 Лишь только он собрался подойти к лежавшему, догадываясь, что это Ла-Юрьер, как дверь, которую он тщетно пытался вышибить булыжником, вдруг растворилась, и старый меркандон с двумя племянниками и сыном набросились на переводившего дух как аннаса «Вот он! Вот он!» — кричали они в один голос.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 «Ах, негодяй!» — воскликнул старый гугенот. «Наоборот, я очень хорошо тебя узнал. Ты покушался на меня, на друга и компаньона твоего отца? И его взаимодавца, да? Да, и его взаимодавца, как ты говоришь. Я и пришел уладить наши счеты. «Хватай, вяжи его!» — крикнул старик, сопровождавшим его сыну и племянником.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 — крикнул каканнас В то же мгновение окно, под которым стоял пьемонтец со скрипом отворилось. Каканнас отскочил, боясь атаки, и с этой стороны. Но вместо нового врага в окошке показалась женщина. А вместо какого-нибудь опасного предмета к его ногам упал букет цветов. — Женщина? Вот как? — сказал каканнас Он отсалютовал даме шпагой и нагнулся поднять букет. — Берегитесь! Берегитесь, храбрый католик! — крикнула дама. Как аннас выпрямился, но недостаточно быстро, и кинжал второго племянника, прорезав плащ пьемонца, нанес ему рану в другое плечо. Дама пронзительно вскрикнула. Как аннас одним жестом, поблагодарив ее и успокоив, набросился на второго племянника, который ушел от этого удара, но при второй атаке поскользнулся в луже крови. Как аннас скинулся на него с быстротой рыси и пронзил ему грудь шпагой. Браво! Браво, храбрый рыцарь! воскликнула дама. Браво! Я сейчас вышлю вам подмогу! Не стоит беспокоиться, мадам, ответил Каканнас. Если это вас интересует, то лучше досмотрите до конца, и вы увидите, как расправляется с гугенотами граф Аннибал де Каканнас. В это время сын старика Меркандона почти в упор выстрелил из пистолета в Каканнаса. Каканнас упал на одно колено, дама вскрикнула.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 На седьмом десятке лет и юноше лет семнадцати, бледный хрупкий блондин, он бросил свой разряженный бесполезный пистолет и в трепете размахивал своей шпажонкой, наполовину короче шпагика каннаса. Отец, вооруженный лишь кинжалом и незаряженной аркибузой, звал на помощь. В окне напротив старая женщина, мать юноши, держала в руках кусок мрамора и собиралась его сбросить. Пьемонтиц, возбужденный угрожающими действиями с одной стороны и поощрениями с другой, гордый своей двойной победой, опьяненный запахом пороха и крови, озаренный отцветами горящих зданий, воодушевленный сознанием того, что бьется на глазах у женщины, казалось, занимавшей по красоте такую же высокую ступень, какую занимал в обществе, Этот Каканас, подобно последнему из всех Горациев, ощутил в себе двойную силу и, заметив нерешительность юного противника, подскочил к нему, скрестил свою страшную окровавленную рапиру с его шпажонкой и в два приема выбил ее из руки. Тогда Меркандон постарался оттеснить пьемонца с таким расчетом, чтобы предметы, брошенные из окна, могли попасть в него вернее. Но она с неожиданным маневром Обезопасил себя от двойной угрозы. От меркандона, пытавшегося откнуть его кинжалом, и от старухи-матери, уже готовой бросить камень и раздробить врагу череп. Он схватил юного противника в хапку и, зажав своих геркулесовых объятиях, начал подставлять его, как щит, под все удары. «Помогите! Помогите!» — кричал юноша. «Он мне раздавит грудь! Помогите! Помогите!» Голос его переходил в глухое сдавленное хрипение. Тогда Меркандон бросил свои угрозы и начал умолять. «Пощадите! Пощадите, месье! Он у меня единственный ребенок!» «Мой сын! Мой сын!» — кричала мать. «Надежда нашей старости! Не убивайте его! Не убивайте!» «А, вот как!» — воскликнул Коконнас и расхохотался. «Не убивать? А что он хотел сделать со мной своим пистолетом и шпагой?» «Месье!»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 Потом спросил юношу. «Вы гугенот?» «Да, гугенот», — пролепетал юноша. «Тогда смерть!» — ответил как нас нахмурив брови и поднося к груди противника тонкий узенький кинжальчик, так называемый мизерикорд. «Смерть!» — вскрикнул старик. «Мое дитя! Мое несчастное дитя!» Послышался вопль старухи-матери, проникнутой такой глубокой скорбью, Чтоб емонтец на минуту приостановил исполнение своего жестокого приговора. «О, герцогиня!» — возмолился Меркандон, обращаясь к даме, смотревшей из особняка Гиза. «Вступитесь за нашего ребенка, и мы вас будем поминать в наших вечерних и утренних молитвах». «Пусть он перейдет в католичество», сказала дама из особняка Гиза. «Я протестант», — ответил юноша. «Тогда умри», раз тебе недорога жизнь, которую дарит тебе такая красавица. Меркандон и его жена увидели, как молнией сверкнул страшный клинок над головой их сына. «Сын мой, мой Оливье, отрекись, отрекись!» — взывала к нему мать. «Отрекись, сынок, не оставляй нас одинокими на свете!» — кричал Меркандон, валяясь в ногах у Коконнаса. «Отрекайтесь все трое!» — воскликнул каканнас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 Каканнас бросился на него, повалил на землю и со словами «А, предатель!» вонзил ему в горло кинжал. Юноша вскрикнул, судорожно приподнялся и упал мертвый. «Палач!» — крикнул Меркандон. «Ты убиваешь нас, чтобы украсть сто нобелей, которые нам должен!» «Честное слово, нет!» — возразил каканнас «Я докажу!» С этими словами Пьемонтец швырнул к ногам старика кошелек, который вручил ему отец, чтобы вернуть долг парижскому заимодавцу. И доказал, продолжал Каканнас, вот ваши деньги. А вот твоя смерть! крикнула мать из своего окна. Берегитесь, берегитесь, месье Каканнас! воскликнула дама из особняка Гиза.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 «Здесь, здесь, напротив меня. Дворянин в красном колете. Да, этот. Этот!»